27 январь 11. Когда приходится через что-то проходить, значит, нужно что-то в себе утвердить и упрочить, или развить силу преодоления, подчеркиваю в себе, ибо окружающее само по себе неважно для преодолевающего себя духа. Думают, что надо преодолевать внешнее, в то время как жизнь духа идет в духе, преодолевающей себя на верном пути. Волны внешнего мира могут обрушиться на сознание, но весильна их ярость, если они не имеют в нем ничего, именно благодаря этому не могут его сокрушить. Уже говорил, что и победа, и поражение в духе, и в духе защита тьмы. Так духом идите через волны внешних воздействий и добьетесь победы, ибо дух нерушим.